Глава десятая. Жесткие переговоры. Эпиграф. Отказ. Это предложение поднять цену. Жорж Элгози. Я был готов к этому и прекрасно понимал, что девушка захочет попытаться выбраться с моей помощью, поэтому по ремне был небольшой станер, удобно помещавшийся в карман скафандра. Поэтому, сидя за столом, я держал его наготове. Мне не хотелось проверять, кто из нас лучше владеет приемами. При этом она не была стеснена в средствах, а я старался бы не слишком ей навредить. Поэтому, как только я понял, что она атакует, нажал на курок небольшого пистолета. Пальцы на руке тут же занемели, хотя пистолет считался и немощным. Но все же сила импульса была огромна. Судя по инструкции, частичное онемение пройдет через 5 минут, а полное только через 20 Посмотрев на девушку, я увидел перекошенное лицо, но самое главное, что она была в сознании. Ну вот, весь ужин испортила. Чего ты этим хотела добиться? Шантажировать мной? Так мои охранники в любом случае подтащили бы сюда медицинскую капсулу и успели бы тебя прибить, а потом мое тело поместили в реаниматор. Даже отрежь ты мне голову, они бы успели меня в нее положить. Так что твоя попытка – это просто детский каприз, Прежде чем что-то сделать, подумай, чем это может тебе грозить. Можешь считать, что ты лишила свой клан 10% выручки из тех 30%, что я собирался оставить вам. Еще пара выходок в таком же ключе, и мне придется его уничтожить. Оставлять за спиной врагов я не собираюсь. Если я вам не нравлюсь как мужчина, то можете оставаться номинальной наложницей. Насилие в таком вопросе я не приемлю. фактически вы будете заложницей и гарантом выполнения обязательств вашего клана передо мной сказал я и принялся за ужин время от времени посматривая в сторону девушки минут через десять она стала приходить в себя и как появилась возможность еле слышно сказала это нечестно а испортить такой замечательный ужин это честно как вы думаете легко среди наемников найти хорошего повара да и человек старался а вы решили тут все разгромить прыгая через стол целясь ногой в голову да вы тут все бы разнесли, поэтому не нужно обвинять меня в нечестности вы что читаете мысли спросила она нет конечно просто вариантов у вас было немного возможно и я на вашем месте поступил так же, но вначале дослушал бы суть предложения, а так ваш клан потерял треть всех доходов. который реально мог получить. «Да ты... ты знаешь, кто ты? С чего ты решил, что с тобой вообще кто-то будет иметь дело?» «Основатель аристократического рода Волковых, владетель родовых земель и просто отличный парень». «Так ты еще и аристократ! Жаль, что не смогла доденуться до тебя. Вас нужно давить в зачатке, как говорит мой отец». «То есть ты против, чтобы твои дети были аристократами, владели собственными системами» и могли диктовать свою волю окружающим? На это она не знала, что ответить. Если мы сумеем договориться с твоим отцом, то у твоих детей появится возможность стать аристократами, да еще и непростыми. Так ты из великого рода? Бастард, но во мне есть кровь пары великих родов, поэтому положение твоих наследников, которых признает дворянский совет, будет достаточно высоким. Как видишь, у меня есть что предложить. Помимо этого, мне нужна организация, которая будет контролировать всю криминальную торговлю и вообще весь криминал в 40 моих системах, половина из которых будет в пограничной зоне. Еще две из станций будут иметь таможенный пост, лицензию на который я уже приобрел. А контроль над теневым сектором таможни принесет больше, чем вы сейчас получаете в вашей системе. Пусть и не сразу, но у меня есть идеи, как развернуть экспансию в нашем секторе. поэтому за пару лет таможни себя окупят. Ну как, мое предложение уже не выглядит как ультиматум. Но ну а что скажет твой отец, если я помогу ему дать достойный ответ аристократу, виновному в убийстве его семьи? Спросил я. В процессе нашего разговора мою собеседницу немного отпустила, и она, взяв столовые приборы, принялась есть вместе со мной. Повар на самом деле постарался на славу, поэтому все было весьма и весьма вкусно. Наевшись, я откинулся в кресле и внимательно посмотрел на девушку, сидящую напротив меня, подмечая все детали одежды, манеру держаться, мимику лица. Она определенно красива и чертовски умеет этим пользоваться. Еще пять минут назад она, наоборот, старалась скрыть свою красоту, а сейчас, что называется, включила в игру все свои чары и обаяние. Ее движения стали... Даже не знаю, как подобрать это слово. Хищными, наверное. Точно, она напоминает мне девушек из моей прошлой жизни, увидевших богатого жениха. А знаешь, ты мне натуральное больше нравишься, сказал я, чем вызвал ее удивление. В каком плане натуральная? не поняла она. Естественная, а никак не вышедшая на охоту хищница. Хотя, должен признаться, выглядишь ты отлично. «А чему удивляться? Я, как дочь главы клана, не рассчитываю выйти замуж по любви. Поэтому в первую очередь для меня важны интересы клана, а уже потом мои собственные желания. Если этот союз будет выгоден клану, то я, не задумываясь, приму твое предложение. Но я не уверена до конца, что ты сможешь договориться с отцом. Он действительно не любит аристократов и не ведет с ними никаких дел», – ответила девушка. «В этом мире всем заправляют аристократы. Поэтому в той или иной мере он ведет с ними дела только через посредников, которые выполняют волю своих хозяев. Значит, будем считать, что мы договорились. Когда мы обезвредим линкор и две космические платформы, ты выйдешь на связь с отцом и постараешься убедить его встретиться для обсуждения условий присоединения его клана к моему роду. Во время нападения мы постараемся минимизировать потери и не уничтожать полностью инфраструктуру. «До заключения соглашения ты останешься под стражей. Я прослежу, чтобы к тебе больше никто не приставал», — сказал я, заканчивая разговор. Сразу после этого я отправился обратно на свой корвет, где уже все было подготовлено к началу операции. Захваченные корабли были отремонтированы, а экипаж частично замещен. Дополнительно на корабли установили специальные ракеты, необходимые для удачного проведения операции. В назначенное время корабли стали уходить в гиперпространство, строго придерживаясь определенного времени. Вся стратегия строилась на четком выполнении графика появления в системе пиратов наших кораблей. Когда корвет, на котором находился я, вошел в систему пиратов, то основная фаза операции уже закончилась, поэтому я принялся просматривать в ускоренном режиме запись боя, хотя боем это назвать было трудно. В начале в системе пиратов появился транспортник и направился к основной базе, По коридору, проложенному среди метеоритных обломков, в то время, когда он уже приближался к линкору, в систему вошел корвет с дочерью главы клана. Линкор, до этого державший на прицеле транспортник, перевел часть орудий на корвет. Когда и он, опознавшийся по коду, свой чужой приблизился к линкору, транспортник уже находился рядом с двумя стационарными платформами. В этот момент в систему начинают ходить корабли совместного флота и без опознавательных знаков. Мгновенно в системе звучит сигнал тревоги и все орудия, как линкора, так и боевых платформ перенацеливаются на нового врага. Как только это происходит, в сторону линкора и платформ отправляются замаскированные на их корпусе торпеды. Перехватить их уже невозможно. И, когда они подлетают к целям, весь наш флот глушит все системы, включая защиту от электромагнитного импульса. Взрыв торпед приводит к выводу из строя всей электроники на линкоре и боевых платформах. Одновременно с этим в системе проходит сильная волна электромагнитного импульса, которая выводит многие системы связи и стационарные маяки из строя. Для линкора пришлось использовать самые мощные торпеды, которые удалось достать генералу. Их импульс даже на расстоянии может повредить многие системы боевых кораблей, не говоря уже про гражданские. Тут же к пораженным целям выдвигаются десантные команды для их захвата. Вся операция отлажена и происходит синхронно. Пока противник готовится к обороне обеих баз, наши десантники берут под контроль первый уровень обороны. Идти дальше нет смысла, так как впереди многочисленные минные поля, а торпед Сэми у нас уже нет. Да и так, каждая обошлась от 1 до 3 миллионов кредитов. Через 5 часов первая фаза операции была завершена, и мы замерли на рубеже, проводя ремонт линкора и боевых платформ. Их боевые системы мы переподключили по временному принципу И постепенно все орудия линкора и боевых платформ были обращены в сторону обеих баз, а заложенные в них бомбы были обезврежены. Для подстраховки было включено поле подавления на случай невыявленных сюрпризов. Прошло еще три часа, прежде чем с нам связались с базы пиратов. Говорившим был достаточно молодой офицер. Вы вторглись в независимую систему Дельта-12. У нас право на добычу здесь руды от корпорации ЮИНТ. Просим немедленно покинуть ее. и освободить захваченную вами собственность. Я решил не торопиться и дал возможность генералу воспользоваться гиперсвязью, чтобы выяснить, что данная корпорация не ведет своих проектов в этом секторе космоса. Когда это выяснилось, то я решил ответить говорившему. Для чего весь этот блеф? Мне сейчас ответили в руководстве корпорации, что в этом секторе космоса у них нет ни одного проекта. Я даже не поленился и сделал запрос у других корпораций, которые могут претендовать на добычу в этом секторе фронтира. «Так вот, все они заявили, что данный сектор не входит в зону их влияния. Давайте прекратим маскарад. Я хочу говорить с главой клана. Тем более его дочь в данный момент гостит у меня», — сказал я. Картинка тут же сменилась, и на экране появилось лицо довольно властного человека, облаченного в тяжелый штурмовой скафандр. «Что с моей дочерью, щенок?» — тут же спросил он. «Давайте не будем переходить на личности. Я же вам сказал». что она в гостях, во всяком случае, пока. И от дальнейшего проведения наших переговоров будет зависеть то, в каком статусе она окажется в будущем. В данный момент ей ничего не угрожает, поэтому я предлагаю провести переговоры. Мне есть, что предложить вам, помимо данного факта, и очень надеюсь, что мое предложение вас заинтересует, тем более, что оно взаимовыгодное». «Вы аристократ?» – с презрением спросил он. «Да, месяц, как им стал». Тогда дайте свое слово, что я смогу вернуться с переговоров, и вы не причините мне вреда. Я даю вам слово, что если вы не проявите агрессии и будете вести себя достойно, ни вам, ни вашим сопровождающим ничего не угрожает. Предлагаю вам прилететь на корвет, который выйдет в район платформы. Бот должен быть трехместным, и для гарантии ненападения там будет ваша дочь. На нее наденут специальное устройство. В случае попытки нападения или освобождения... Она просто умрет. Я это говорю, чтобы вы не вздумали наделать глупостей, ответил я, а после небольшой паузы добавил. Высылаю вам короткую запись нашего с ней разговора. Отправив файл, я подождал несколько секунд, и главарь ответил мне. Мне нужно переговорить с ней прямо сейчас. Дело в том, что она может передать вам сигнал, кодовый знак. Мне сейчас это не нужно, так как переговоры мы еще даже не начали. «Вот когда мы придем к соглашению, вы сможете с ней пообщаться. Жду вас через час в назначенной точке. И учтите, ваши корабли, находящиеся в системе, даже те, которые под невидимостью, должны оставаться у причальных палуб, иначе мы откроем огонь на поражение», – сказал я, отключая связь. На встречу я решил отправиться лично, хотя меня отговаривали и генерал, и орлов. Моя интуиция говорила, что так будет правильнее». Иначе есть риск не договориться. Подготовился я достаточно основательно. Тяжелый штурмовой скафандр и полный комплект оружия. Помимо прочего, я прихватил с собой так полюбившегося мне дроида с силовым щитом. Он будет замаскирован в переговорной, в нише за моей спиной. Викторию я возьму с собой. И на нее придется надеть ошейник с поводком, который гарантирует мою безопасность. Помимо этого, был подготовлен дистанционный контроль над происходящим переговорной. Часа времени как раз хватило дооборудовать переговорную согласно моим новым идеям. Для чего я решил перестраховаться и внести изменения в наш план, я не знаю. Но после разговора с главой клана у меня появилось устойчивое чувство тревоги, говорящее, что переговоры не пройдут просто. В назначенное время мой корвет занял контрольную точку, и буквально через несколько минут к нам от станции выдвинулся небольшой корабль, трехместный челнок. После стыковки три человека отправились в нашу сторону по коридору в сопровождении одного из охранников. Все это я наблюдал по камерам, расположенным на корабле. Я же в это время находился в переговорной вместе с Викторией, которая сидела рядом со мной и двумя охранниками, стоящими с двух сторон от меня на удалении. Мы с девушкой сидели за небольшим столом, и когда вошли трое в штурмовых скафандрах, я почувствовал давление в голове. Один из пришедших являлся Псионом. поэтому я сразу отдал приказ выстрелить из станнера и успел сделать это вовремя, так как оба моих охранника начали разворачивать оружие в мою сторону. Станеры были спрятаны в нишах и мгновенно вырубили двоих из пришедших, а третий попытался сделать шаг вперед, явно сопротивляясь излучению, и я дал команду выстрелить еще раз. В итоге все получилось, и он замер на месте, а мои охранники пришли в себя. «Выведите обоих сопровождающих и выйдите сами». как минимум на 30 метров от переговорной. Я буду общаться, один на один с отцом моей гости. Заодно снимите шлем с него, а еще лучше и скафандр. Отдал я приказ. Когда все вышли, а главу клана приковали наручниками к стулу, мне пришлось прождать порядка 20 минут, пока он не пришел в себя после двойного облучения. «Вы, ментант?» – спросил он у меня. «Нет, но воздействовать на меня бесполезно. Хотя я почему-то больше не чувствую василы. сказал я. Тот помолчал, о чем-то размышляя, и взглянул на свою дочь. Та явно подала ему какой-то сигнал руками, хотя ее нейросети была заблокирована. Глава, приняв переданный сигнал, немного расслабился. Все дело в боевом стимуляторе. Я очень слабый псион, но при использовании боевого коктейля могу кратно увеличить свои способности, но на очень короткий срок. Вы все-таки меня обыграли, ответил глава. «Ну, я уверен, что у вас еще есть несколько козырей в рукаве, поэтому не торопитесь их использовать. Давайте ваша дочь расскажет все, что я озвучил ей, и предлагаю вам. А после этого я просто дополню ее рассказ», — сказал я и кивнул своей спутнице. Рассказ занял несколько минут, за время которых я внимательно следил за обоими. Когда Виктория говорила, то сопровождала свой рассказ быстрыми жестами, а благодаря отличной памяти я одной частью сознания анализировал их. Знаков было не так много, и в итоге я примерно понял большую часть из них. В процессе рассказа девушка давала знаками свои комментарии, в большей части соглашаясь с моим предложением, а в некоторых вопросах рекомендовала торговаться или отказаться. Когда она закончила, я сказал, «Ну, раз ваша дочь уже дала вам свои рекомендации по озвученному мной предложению, то я предлагаю сразу перейти к деталям». Как вы уже знаете, за попытку нападения на меня ваш клан уже лишился 10% от предлагаемой прибыли. Вы совершили такую же ошибку, поэтому вас также придется наказать. Все, что находится в этой системе – оборудование, обе станции, весь добытый запас кристаллов и драгоценных камней – переходит ко мне в собственность. Оборудование и станцию вы сможете выкупить за половину их стоимости с вашей прибыли. Если бы вы не предприняли попытку нападения на меня – то все, что вы имеете, осталось бы при вас, ну, не считая добытых камней и кристаллов. Во всем остальном, условия остаются точно такими же, как и озвученные мною. Добавлю, что если вы откажетесь, то мне придется вас уничтожить. Конечно, кто-то из вас спасется, но вернуть свое положение и восстановить клан в ближайшие годы вы не сможете. В качестве гаранта ваша дочь станет моей наложницей, а от вас потребуется вассальная клятва. Если ваш клан будет выполнять всех договоренностей, а ваша дочь принесет мне наследника, то через пять лет мы сможем вернуться к обсуждению увеличения вашей доли на пять процентов. Как видите, я заинтересован в вашем развитии, поэтому вы можете сейчас отправиться к себе на станцию и посвящаться со старейшинами и соклановцами», — сказал я. Минуту подумав, глава ответил мне, «Нет нужды лететь на станцию. Клан примет мою волю такой, как она есть». Я принимаю ваше предложение. Когда вы хотите провести ритуал вассальной клятвы? Как можно скорее, у меня еще много дел, а Содружество уже скоро расширит свои границы, ответил я.